«Не знаю, есть ли у нас такой план, сэр», — сказал Чендлер. «Да если и есть, все равно», — он умолк, глядя на Каратона, вытряхивавшего на стол двадцатидолларовые бумажки. Репортер протянул ему пять ассигнаций. «Найдите кого-нибудь из водопроводчиков или инженера, кого угодно. Воспользуйтесь этими деньгами. О вас я позабочусь отдельно. Приходите сюда через полчаса, если можно, еще раньше. Будет сделано». Чемберлэр подавострастно улыбнулся. Карротон инструктировал теперь Нью-Орлеанского корреспондента. Займитесь местным колоритом. Протерпевшите городские власти и минуты граждан. Вы знаете, о чем я говорю? Знаю. Это все я, хоть во сне, напишу. Пишите на иву. И чтобы была плавленность, например, хорошо бы застать мэра в ванной комнате. Умывшийся мэр заявил то-то и то-то. «Символика и всякое такое. Действуйте!» «Попытаюсь спрятаться в унитазе», — весело сказал корреспондент, и, насвистывая, удалился, поняв, что и ему щедро заплатят за эту сверхурочную работу. Каротон расположился в буфете. Он заказал холодный чай и теперь медленно прихлебывал его, думая о статье. «Она, конечно, не будет на самом видном месте», но если ему удастся найти новый угол зрения, можно рассчитывать на колонку полторы в следующем номере. Он вернулся в репортерскую. Через несколько минут явился Чендлер с худощавым мужчиной в комбинезоне. Чес Элис, рабочий спецбригады. Пришелец скромно пожал протянутую руку, потом, указав на свернутые синьки подмышкой, неуверенно произнес... Мне надо будет их вернуть. Они нам понадобятся ненадолго. Каротен помог развернуть синьки, придавив края. Где конференц-зал? Вот тут. Я ему рассказал про совещание, вмешался Чендлер. Что вам надо, все слышать и чтобы вас не видали. Репортер спросил, как сделаны стены и потолок. Стены сплошные, есть просвет в потолке, но туда забраться нельзя, штукатурка не выдержит. «Сказал Каратон. А это что за линии?» Он постучал пальцем по плану. «Отвод горячего воздуха из кухни. Зажаритесь живьем». «А это...» Элис склонился, изучая план. Потом посмотрел на второй лист. «Вентиляционные трубы проходят в потолке конференц-зала». «А отводы в конференц-зал есть?» «Есть. Один в середине и два по бокам». «Какого размера труба?» Шестьдесят на шестьдесят, сказал Элис. Я хочу проникнуть в эту трубу, решительно сказал Карпман. Элис сперва упирался, потом, понукаемый Чендлером, раздобыл комбинезон и сумку с инструментами. Репортер быстро переоделся и повесил сумку на плечо. беспокойно глядываясь, Элис повел репортера на нужный этаж. Чендлер шествовал позади на безопасной дистанции. Все сошло благополучно. Карротон не знал, сколько из ста долларов Чендлер передал механику. По-видимому, достаточно, хотя, конечно, не все. Они прошли через кухню, не привлекая особого внимания, и вошли в вентиляционное помещение. Наверху в стене было отверстие, с которого Элис заранее сняла решетку. Возле отверстия стояла стремянка. Не тратя лишних слов, Каратон поднялся по стремянке и втиснулся в дыру. Ползти было можно. В полной темноте иногда мелькал отблеск из кухонных отводов. Он чувствовал прохладный ветерок, усиливавшийся по мере того, как он продвигался. Сзади послышался шепот Элисы: «Считайте до четырех. Четвертый, пятый и шестой отводы будут в конференцзал». Потише, сэр, а то вас услышат. Я приду через полчаса, если вы не кончите, еще через полчаса. Каратен попытался обернуться, но не смог. Это напомнило ему, что вылезать будет труднее, чем влезть. Он шепнул: "Хорошо". И продолжал ползти. Локтями и коленями он ощущал неприятно твердую металлическую поверхность. Местами попадались острые ребра. Однажды острый конец торчавшего шурупа прорвал его комбинезон и впился в ногу. Каратон поморщился, отцепил комбинезон и осторожно пополз дальше.